«Вы боитесь Бога», — говорит он, — «а я не боюсь. Если Бог есть, пусть сойдет и побоится сейчас со мной». Комсомолец привозит доктора, который вылечивает к чукчанку. Шамана прогоняют с позором. Меня заинтересовала не столько пьеса, сколько аудитория. Она была чрезвычайно активна. Чукчи повторяли отдельные слова, громко делились впечатлениями. В зале стоял сплошной гул. Сцена и зрительный зал жили единой жизнью. Чукчи показали нам свои танцы. На сцене находилась группа людей, которые подпевала танцующим, кто-то бил в бубен. В танце были тяжёлые, медлительные движения, в которых чукчи показывали свою жизнь: охоту на моржа, на нерпу, к изготовлению меховых изделий. Танцы сменились песнями. Чукчи под бубен выводили то унылые, то задорные песни. В одной из песен говорилось примерно следующее: Надоело мне работать на американском складе. Тяжело мне, Мискитов, сказать. Я хочу на пароходе поехать, хочу увидеть города и машины. Американскими складами пояснили мне чукчи называют фабрики, в которых ещё недавно хозяничали американские предприниматели. Тяжёлые воспоминания они оставили в сердцах чукчей. После танца ко мне как к старому знакомому с широкой улыбкой подошёл чукча. Я узнал в нём одного из тех, кто 5 дней назад помогал нам в Майны-Пылгине снаряжать самолёты. "Здраствуй", сказал чукча. "Майны-Пылгин, а надо? Сколько ехал?" "4 часа", онкнул пальцем в себя. "На собачках 5 дней. А зачем сюда приехал? Праздник смотреть?" Он познакомил меня ещё с двумя чукчами, которые приехали за 400 км только для того, чтобы побывать на этом вечере, такова была тяга чукчей к советским очагам культуры. Те дни, что мы пурговали в Анадаре, для меня были полны беспокойства о постанживе, оставленном в майнепыльгине, о димирове, потерянном в облаках Пальпальского хребта. Смутно надеялся, что несмотря на пургу, отставшие товарищи нас догонят, и в один из дней их самолёты встанут в единый строй отряда. Но время шло, а вестей от Бастанжиева и Демирова не поступало. Даже по радио ничего не сообщали о их судьбе. Лютая вьюга бушевала 5 дней. Утро шестого дня, 26 марта, прямо-таки поразило нас тишиной. Ветер улёгся, по небу плыли клочья раззорванных облаков. Готовить самолёты к вылету, немедленно отдал приказание. Долга скополые машины из-под снега расчищали площадку, заряжали моторы. Анадерцы помогали нам во всём. Перед вылетом собрал багаж самолётов и изложил им план дальнейших действий. Из Алуторки мы вылетели пятёркой самолётов. В Анадер пришли трудности. Дальше к лагерю Шмидта пробиваться будет ещё труднее. Сюрпризы Арктики безграничны. Чем дальше мы проникаем на север, тем хуже для нас условия. Мы должны быть готовыми ко всему. Сейчас наша главная задача пробиться в Ванкарем. Самое главное препятствие — анадорский хребет. При осложнении их экипажи должны действовать самостоятельно, проявлять инициативу в интересах выполнения общей задачи. Загудели моторы, все разошлись по самолетам. Но только успели вырулить на старт, как небо закрылось сплошным слоем облаков. Все же я взлетел, сделал один круг и немедленно сел. Едва успели зарулить обратно к месту стоянки, закрепить самолеты, как вновь накинулась сильнейшая пурга. Ничего да же изменчива погода в Арктике. Только что был светлый день, тишина. Прошло каких-то 10 минут, и пурга уже снова намела метровые сугробы снега. К утру ветер неожиданно изменил направление на 180 градусов. На этот раз мы бы старались не упустить погоду. Быстро взлетели, взяли курс на Ванкарем. Под нами громоздился Анадорский хребет. Его острые со строверхими пиками, казалось, вот-вот коснутся наших крыльев, шли тяжело по неизведанным никем путём. С тревогой думали, что ждёт нас на этом этапе. "Ветер", задал вопрос Шлыганову, сегодня он наш помощник. Ответил мне штурман. Ветер был попутным, скорость самолёта резко возросла. Если при встречном мы тащились едва набирая 80 км в час, то при попутном ветре скорость перевалила за 200. Шура радовалась. С попутным ветром быстро одолели 250 км и вновь столкнулись с пургой. Она началась через час после вылета. Я знал, что снежные заряды бушевали над землей метров на 50 не выше.